Бранард Морфей с воплем перевернулся на спину, болтая руками и ногами. Эти проклятые пространственные координаты, пожаловался он, дёрнул за упряжь ещё раз и перевернулся так, что теперь плавал лицом вниз. Громкий жужжащий звук его дисков становился всё выше. Единственная машина, которую я заставил работать, чтобы попасть сюда, «Глупая идея 95-го столетия об экономии! Оу!» И он снова оказался на спине. Мистер Ундервуд внезапно утихомирился, переключив внимание на Браннарта Морфейла. Пенсне застыло на его бледном лице, с губ слетали бессвязные слова. «Это все твоя работа, Джерик Корнелиан». Один из дисков вышел из строя, и бранерт Морфей заскользил боком вдоль потолка, вызывая мелодичный звон хрустальных люстр каждым прикосновением руки, ноги или корба. Твои бездумные прыжки сквозь время породили ужасающий вихрь в мегапотоке. Посмотри, что ты наделал. Остановись, пока не поздно, а? Ученый яростно засучил ногами, запутавшись в бархатном ламбрекене над окном. Тихим дрожащим голосом мистер Гаррис изливал душу при святой шарлатине. «Всю жизнь», — жаловался он, — «меня обвиняли в сочинительстве неправдоподобных историй. Кто теперь поверит этой?» Браннард, конечно, прав. Рассудительно, сказал мистер Джексон, прислонившись к облюбованной им колонне. Только стоило ли рисковать из-за этого? Рисковать? переспросил Джеррик, наблюдая, как миссис Андервуд подошла к своему мужу. Я не могу понять, почему эффект Морхела до сих пор не срабатывает. Браннард Морфел снова парил в свободном пространстве, тщетно пытаясь наладить второй диск. Заметив мистера Джексона, он встряхнулся. "И вы здесь, лорд Джеггет, в какой роли выступаете? Капризный эгоист. Теперь я понял, кто затеял этот хаос. Мой дорогой Бранфорд, уверяю вас, ба уф" Диск стал набирать обороты, и ученый забавно задергался в разные стороны. — Ни Джерик, ни эта женщина не должны находиться здесь так же, как и вы, Джегет. Кто осмелится пойти против времени, навлечет рок на всех. — Рок! — шепотом вторил мистер Ундервуд, не замечая, как заблудшая жена энергично трясет его за плечи. — Гарольд! Гарольд! "Ответь хоть что-нибудь." Он повернул голову и нежно улыбнулся. "Рок", сказал он. "Я должен был понять, это апокалипсис. Не тревожься, моя дорогая, потому что мы будем спасены". Он похлопал её по руке. Амелия разразилась слезами. Мистер Джексон подошёл к Джеррику, наблюдавшему эту сцену с тревожным интересом. "Нам нужно уходить, пока не поздно". до предела. Только с миссис Андервуд отчеканил цырек. Мистер Джексон вздохнул и пожал плечами. Было бы неплохо, если бы вы остались вы вместе. Вы такая редкая пара. Редка? Ну, просто такое выражение. Мистер Андервуд, равнодушный к мальбам жены, запел удивительно звучным тенором. Иисус, любимец моей души, позволь мне в твоей груди припасть, пока катятся воды, пока соблазны ещё велики, спрячь меня, о мой спаситель, спрячь, пока не пройдут бури жизни, направь в безопасную гавань, о, прими наконец мою душу. Какой изыск захлопнула в ладоши железная орхидея. Такой примитивный ритуал помнят только руинные города. Это больше похоже на колдовское заклинание, возразил ей епископ Талер, известный пристрастием к древним обрядам. Мы можем даже сказать, что это своего рода вызов священного призрака, объяснил он благодушно потрясённой Донне Изабелле. Они и потому называются так, что их практически невозможно увидеть.